Глава 36. Простая проблема. Хотя Одри вспоминала разговор отца со старшим братом обо всей этой ситуации, тем не менее она вставила туда и своё собственное мнение. Они считают, что у правительства нет определённой структуры. Каждые выборы, если происходит смена правящей партии, победители просто-напросто меняют чиновников на своих людей. Это порождает хаос управления и снижает его эффективность. И приводит не только к поражениям в войне, но и приносит большие неудобства гражданскому населению. Колин прекрасно знал, что поскольку у них не было примеров эффективной политической системы, королевство Лоэна ещё не доросло до проверки своих государственных служащих, и их политическая система всё ещё находилась на начальных этапах развития. Поэтому после каждой победы на выборах члены и сторонники победившей партии будут продвигаться на любые доступные хлебные должности. Хм. Чтобы император Раслне создал такого института в Энтисе, это не соответствует его личности. Возможно, постарев он просто переключился на другие вещи. Когда висельник Элджер услышал это, он с мягким смешком вмешался. Они считают, так да эти расчёты слегка запаздывают. Вероятно, они почешутся только через год после укуса чёрного комара. Чёрные комары это существа, обитающие на юге королевства Лоэн. Они были чрезвычайно ядовитыми, и их укус вызывал настолько сильный зуд, что жертва могла расчесать себе кожу до крови. Одри прикрыла рот ладонью, игнорируя издевку висельника. Она подвила итог своим словам. К сожалению, они сейчас не в состоянии найти лучшее решение для замены сложившейся системы. Колин внимательно выслушал её и почувствовал, что эта тема находится в сфере его компетенции. Он легконько улыбнулся и сказал: "Всё просто. Империя Фудоголиков и другие страны, изучавшие историю Империи Фудоголиков, достигли в этом большого успеха". "Просто?" в недоумении переспросила Одри. Хотя обучение Одри не включало политику, Она слышала достаточно разговоров отца, брата и её окружения, поэтому Одри обладала некоторыми познаниями в данном вопросе. Кален почувствовал себя так, как будто снова оказался на каком-то интернет-форуме. Он сказал: "Проведите публичный экзамен на подобие вступительного в колледж. В нём может принять участие любой желающий. Экзамен можно разбить на два или три раунда, используя самый объективный способ для выбора элиты". Но Одри знала, какое возмущение может вызвать этот способ. Однако прежде чем она смогла собраться с мыслями, Калеин продолжил: "После этого использовать эту элиту, чтобы заполнить места в кабинете министров, в областном правительстве и мэрии, да и на должностях, которые непосредственно ответственны за организацию процесса управления, таких как секретарь кабинета министров. К разным должностям должны предъявляться разные требования. В зависимости от региона или местности могут проводиться второй или третий этапы. Управлять государством должны профессионалы. Что касается основных должностей, таких, как министры, губернаторы или мэры, их следует отдать партиям, победившим на выборах. Это тот кусок пирога, который они заслуживают. Эльджер, который никогда не интересовался подобными вопросами, не осознавая этого, повернул голову и внимательно слушал. У адрис легканах хмырлысь, задумавшись. Мне нужно спешить менять всех сразу. Если так сделать, может быть нарушена работа кабинета министров и органов государственного управления. Экзамен можно сдавать каждый год или каждые 3 года, Замену можно проводить постепенно. Наконец, с эти увеличения территории королевства и отставки государственных служащих возникнут новые вакансии, и вы сможете заполнить их новой элитой. Здесь Клейн полностью проявил свой талант диванного политика. Затем он показал свою ладонь и сказал: "Этот план может привести в правительство королевства умных людей, независимо от власти мощных партий или от того, кто является министром". Такой принцип отбора государственных служащих позволит королевству создать систему эффективного управления. Конечно, побочным эффектом было рождение бессмертного дьявола бюрократии. И, обдумывая его предложение, Одрис с сомнением спросила, внамекая те на то, что даже если министрами станут кучерявые бабуины, последствия их действий будут не столь значительными. Нет, внезапно вмешался Эльджер. Я считаю, что бабуины лучше выбор чем нынешние министры. Он сделал паузу прежде чем добавить. В конце концов, в бобойнам нужно только есть, спать и споряваться. Они не будут придумывать глупоходы и настаивать на безмозглых проектах. Мистер Висельник, похоже, что у вас ужасное руководство. Колин сел на своё место во главе стола и молча покачал головой. Одри подумала над предложением мистера Шота и через некоторое время удивлённо сказала: "Похоже, это действительно может сработать. Это очень простое, но эффективное решение". Она посмотрела на Клейна и искренне удивилась. Мистер Шуц, вы должны быть пожилой человек с выдающимся умом и большим жизненным опытом. У уголки губ Клейна немного дёрнулись, и он несколько секунд молча смотрел на висельник и справедливость. Давайте на этом закончим сегодняшнее собрание. Если мисс Справедливость сможет повлиять на свою семью и вызвать изменения в этом вопросе, я смогу заранее направить Денсона и дать ему шанс стать государственным служащим. Если внимательно разобраться, то Бенсон действительно подходит для такой карьеры. Однако справедливость вряд ли возьмёт на себя инициативу. Дело в том, что мы с вестником легко узнаем, кто из дворян предложил этот проект и догадаемся о её личности. Конечно, она могла сделать это тайно. Как пожелаете. Одри и Аллод одновременно встали. Коленныйх кат кинулся назад, разорвал связь. Он увидел, что призрачные и размытые фигуры справедливости и вестника мгновенно разбились и исчезли. Он остался единственным, кто молча сидел во главе бронзового стола в роскошном дворце, который парил над серым туманом. Кален для того, чтобы выйти не погружался в серый туман, как в прошлый раз. Дело в том, что после того, как он стал посторонним, его разум был всё ещё полон энергии. Он так рано завершил встречу, поскольку узнал истинное отношение ночных ястребов к традициям семьи Антигонов. Кален решил, что ему нужно всерьёз заняться поисками, а не спать всё время. Это может вызвать у дона Смита подозрение насчёт того, что он делает дома. Кроме того, он этот раз он выиграл довольно много. Калейн сел на стул с высокой спинкой во главе бронзового стола, положив руки на подлокотники, он сложил пальцы в замок, внимательно наблюдая за бескрайним серым туманом. Это место было таким безмятежным, как будто нога человека не ступала сюда уже 10 миллионов лет. Когда он устанавливал связь для вызова вестника из справедливости, он кое-что заметил. Будучи посторонним, теперь на мил возможность прикоснуться к другой тёмно-красной звезде. Значит ли это, что я могу вызвать кого-то ещё? Задумчиво пробормотал Клейн, вспоминая это чувство. Но он не хотел даже пытаться это сделать, так как не знал, кто придёт на его зов или как они к этому отнесутся. В конце концов, не все были такими уникальными личностями, как Справедливость или Висельник, которые легко пошли на контакт и принимали всё как должное. Похоже, они даже держали всё произошедшее в секрете. Естон привлечёт кого-то вроде Дана Смита, тот таинственный организация, которую он только что основал, мгновенно окажется под наблюдением церкви. Какボス этой организации, его будет ждать опасное будущее. Колин знал, что серый туман особенный, он знал, что даже потусторонние силы Дана Смита не смог бы сквозь него ничего разглядеть, но проблема заключалась в том, что поскольку Колин обладал способностями потустороннего, он должен был учитывать и существование богов. Кален решил верить, что семь классических богов действительно существуют. Конечно, он склонялся к мнению, что боги просто могущественные подсторонники высоких последовательностей. Кроме того, они находились под строгими ограничениями. Кроме нескольких аватаров, они больше не появлялись, по крайней мере, во время этой эпохи. Хм, насильно притягиваться до людей это нехорошо. Никто не захочет быть втянутым в тайну по какой-то непонятной причине. Давайте подождём и посмотрим, как пойдут дела в будущем. Кален вздохнул и встал. Он освободил свою духовную оболочку и почувствовал существование тела. А затем начал представлять себе, как он быстро погружается. Сцена перед ним изменилась. Серый туман на тёмно-красный цвет мгновенно исчез. Кален почувствовал, что он прорывается сквозь бесконечные водные мембраны, прежде чем в конечном итоге выйти в реальный мир в свою комнату, погружённую в темноту. На этот раз он полностью проснулся и всерьёз воспринял весь этот опыт. Странно. между сирамту мано мо духовным миру места приделённое различие. Кален подвигал руками и покачал головой, подошёл к столу и раздвинул шторы. Когда занавески были отдёрнуты, комнату зальёл яркий солнечный свет. Выглянув из окна на улицу и пешеходов, снающихся взади вперёд, Кален глубоко вздохнул и тихо пробормотал: "Пора выходить на улицу и работать. Как же должно тесточка часто провиться? Нельзя торопиться, всё, что я могу сделать, Это использовать духовное зрение. Бекланд, район императрицы. Одре Холл посмотрела на себя в зеркало. Она увидела, как её щёки покраснели от возбуждения, а глаза светились так ярко, что никто не смог бы оставаться грустным, глядя в них. Однако она не обратила на это внимания, а поспешно начала вспоминать. Одре взяла усыпанную рубинами перьевую ручку и написала формулу зелья аудитории на изысканном пергаменте из козьей кожи. На 80 мл чистой воды, 5 капель эссенции осеннего крокуса, 13 г коровьего зуба в виде порошка, семь лепестков эльфийских цветов, одно глазное яблоко взрослой рыбы Менхель, добавить 35 мл крови чёрной козлорогой рыбы. Ф. Перечитав запись несколько раз, чтобы убедиться, что она не сделала никаких ошибок, Адри вздохнула с облегчением. У неё появилось желание закружиться по комнате, но она напомнила себе, что должна оставаться серьёзной. Немного подумав, Одри начала писать вокруг формулы зелья различные химические названия, вскоре она превратила страницу в сложную неряшливую химическую записку. Да без внимательного изучения человек, небрежно просматривающий эту страницу, не обнаружит спрятанных здесь деталей. Отлично, Одри похвалила себя и начала думать над приобретением необходимых материалов. Сначала я осмотрю несколько имеющихся у нас хранилищ, затем попытаюсь обменять недостающие части на другие. Если я всё ещё не смогу собрать их все, я могу обратиться за помощью к висельнику или шуту. Что я могу предложить им в качестве оплаты? Подумав, Фотрис закрыл блокнот и положил его на крошечную книжную полку. После этого она быстро подошла к двери, и открыла её. Снаружи послушно сидел золотистый ретривер, уголки губ подразигнулись, и на её лице появилась лучезарная улыбка. Сиози, ты отлично выполнила своё миссию. В романах художетива часто был способный помощник. Я думаю, что у настоящего зрителя должна быть огромная собака. В тёмном подвале, освещённом только мерцающей свечой, Элджерვილсон поднял ладонь и внимательно на неё посмотрел. Через некоторое время он вздохнул. Как удивительно. Я вообще не смог выяснить никаких деталей. Несмотря на основательную подготовку, он не смог понять, как Шот завершил вызов. Он опустил взгляд и посмотрел на пергаменты скользкой кожи на столе. На верхней части желтовато-коричневого пергамента находилась фраза на гермесе, написанная тёмными синими чернилами. Цифра 7 моряк.